Глава восьмая От авторов В небольшой каменной комнате царил полумрак. В широком окне виднелись остатки алого заката. Мужская ладонь, украшенная антимагическим браслетом, крепко сжимала металлический стакан. Остатки воды расплескались от грубо поставленной посуды на дубовый стол. Мужчина лишь бросил хмурый взгляд на пролитые капли и вновь повернулся к окну. Ему хотелось еще хоть немного насладиться красотами природы прекрасного родного мира. Каждый восход и закат вызывал в душе Самуила восхищение. Он наблюдал рождение и смерть очередного прожитого дня. Невероятно огромное количество таких коротких дней он провожал и встречал темные таинственные ночи. Именно в данное время суток его источник силы ликовал и щедро изливался магией. Ему было хорошо ночью. Прекрасная луна дарила эйфорию и свободу, восполняя резерв и напитывая его зверя. Но как бы хорошо ни было ночью, Самуэль любил день. Именно в светлое время суток член Совета Темного Ордена чувствовал себя по-настоящему живым. И вот сейчас он провожал золотое, полнобокое солнце и встречал тёмную властительницу ночи, не зная, сколько ещё он успеет проводить таких тёплых, полных жизни дней. Раздались шаги в коридоре, лязгнул металлический замок, и с сухим скрипом открылась массивная дверь, впуская опасного гостя. Он шагал почти бесшумно, как ловкий хищник на охоте. И если бы не обостренный слух Самуила, то о приходе такого гостя он узнал бы только по лязгу старого замка. «Здравствуй, темный!» Скользящими змейками разлился низкий мужской голос по каменной комнате. Самуил не повернулся в сторону говорившего, ведь он прекрасно знал, кто решил его посетить. Развитый внутренний голос подсказал а узнавание шагов и движений дали подтверждение. Удивительно, но запах гостя донёсся позже, несмотря на свою яркость красок. Такой хищник, как бы не маскировал и не прятал свой запах, тот упорно выбивался, наполняя комнату и крича о том, что пришёл опасный свирепый зверь. Член Совета Тёмного Ордена ухмыльнулся и поприветствовал кивком уважаемого гостя. «Ты принес известия? Сразу перешёл к делу тёмный. «Да». Последовал короткий ответ, и пришедший отодвинул второй стул, на котором и разместился. Он так же, как и Самуиль, сел лицом к широкому окну, чтобы проводить свой тяжёлый, но такой результативный день. А впрочем, все последние дни были тяжёлыми. Слишком много всего успело произойти». Объединенные империи дали свой ответ. Лениво поинтересовался темный, продолжая смотреть на уходящее солнце, пытаясь ухватить еще хоть пару мгновений. «От их лица выступает канцлер. Он прибудет к нам в скором времени». «Он прибудет, чтобы проследить, и останется для контроля. Ответ вы уже получили». «Не спрашивал», — утверждал Самуиль. Он слишком хорошо знал предполагаемые шаги. Аналитический склад ума уже давно разобрал по кирпичикам возможные варианты развития событий. Верно. Ни капли удивления в голосе гостя. Он прекрасно знал, с кем ведет беседу. Нас ждут перемены. Гость тяжело откинулся на спинку стула, вместе с темным провожая взглядом алое солнце, от которого виднелась уже совсем крохотная полоска. Мужчины помолчали, устремляя все свое внимание на красно-багровые оттенки меж острых горных вершин. Солнце ушло, унося с собой яркие краски с неба и свет. На место дневного светила выходила темная ночь, осыпая небо яркими звездами. Луна еще не показалась, но оба мужчины чувствовали ее — Знали, что она совсем скоро взойдет на свой престол и будет править всю эту долгую темную ночь. «Ты не рад этому, Арон?» Первым нарушил тишину член Ордена. «Вы убийцы», — припечатал куратор Академии Оборотней. «Как бы это ни было оправдано необходимостью спасения нашего мира, но вы убийцы». «И это, говоришь мне, ты?» Легкая нотка смеха послышалась в голосе Самуиля. Бывший военный и наемник, один из самых опасных оборотней, оставивший такой кровавый след в своей карьере. Я не убивал оборотней ради экспериментов и выведения элиты. Я не убивал путем ритуала изъятия оборотнической силы, оставляя пустую оболочку после страшной, немыслимой боли и смерти. Резкий поворот головы и звериные глаза Орона впились в члена Темного Ордена. И я не убивал детей. Сэмуил поджал губы, глядя в наполненные ненавистью и звериной злостью глаза Гроутона. Он устрашал, даже Сэмуила устрашал. Ярость мощь этого зверя заставляла по-настоящему опасаться и... восхищаться. Моргнув, Орон усмирил свои бушевавшие чувства, он вновь смотрел, не выдавая эмоций. И Самуэль в очередной раз восхитился невероятному самоконтролю. Удержать такого зверя, как Гроутона, обладавшего немыслимой природной силой, натасканного долгими и упорными тренировками и беспрекословно подчинить бурлящую магию может только сильнейший. Арон именно как человек был титанически силен. Такая сила воли характера подчиняла остальных. Про него говорили, про него шептались. Как бы Арон этого не желал, но он не мог заставить всех забыть его и не мог скрыть это в себе. Он был вожаком. Он был сильнейшим. За ним хотелось следовать». Его хотелось слушать, ему хотелось подчиниться. Даже Самуэль, который может бросить вызов силы Арону, чувствовал подавляющую мощь этого оборотня. «У каждого свои грехи», — грустно, с какой-то глубокой неподъемной тяжестью прошептал Самуэль. «Кому-то приходится принимать такие нелегкие решения эти идти на жертвы». Арон промолчал отвернувшись от своего пленника. Куратор взял второй стакан и плеснул воды в него. Залпом осушил и задумчиво поставил металлическую емкость обратно на дубовый стол. «Не мне судить, Самуэль, но вы убили моих адептов и моего коллегу», бесцветно проговорил Гроутон, не глядя на члена Темного Ордена. «И не мне, Арон». С едва уловимым сожалением ответил тот. «Мы видели только этот путь, но сейчас гораздо важнее иное. Какое решение вынесло объединение империй? Как это будет все представлено народу?» Куратор обратил свой взор обратно к пленнику и также бесцветно, не выдавая своих истинных эмоций, ответил. «Нам придется объединиться». Кровавые ритуалы будут приписаны вашим отступникам, а орден пройдет процесс реабилитации перед народом. Вы будете выставлены в свете спасителей, тех, кто прилагал большие усилия в помощи империям. Объединение пройдет быстро. Особо афишироваться данная тема не будет. Произойдет также еще ряд громких событий, на которые будет переключено внимание жителей империй. Самуиль предполагал этот вариант развития событий. Он был логичен, он был самым безболезненным и простым, чтобы использовать именно его. Утаивать орден перед жителями не получится никак, но остаются еще вопросы. Истончение грани и скорый разрыв. Решено утаить на время? Да, во избежание паники и хаоса. Тем же тоном прокомментировал Арон. Самуэль затуманенным взором посмотрел на Арона. Пред его глазами возникли недавние картины, произошедшего после храма забытых богов. Задержание и арест прошли достаточно быстро. Орден не ожидал появления военных, стражников и преподавателей Академии Оборотней. Лисау была одним из лучших и опытных агентов. Ее задачей являлось перекинуть в храм адептов Академии и скрыться самой. Четверо студентов являлись важными элементами нашего плана. Трое сильных, подходящих по всем критериям оборотней для ритуала, и одна приинтереснейшая попаданка из другого мира. Агния больше была загадкой для Ордена, и члены Совета подозревали, что она сможет помочь найти ответы с истончением граней. Каждый попаданец, в особенности в последнее время, был особо важен. Темный Орден медленно, но все же шел к главной задаче — Найти разгадку разрыва материи мира. Почему это происходит? И каким образом это контролировать? Или, на худой конец, не допустить с одним конкретным миром археусов? Но в тот день удача отвернулась от темных. Попаданка, что вызывала множество вопросов и особый интерес, проявилась. Именно эта девочка смогла нарушить планы Ордена, И именно она стала причиной задержания Лесао-де-Вур. Агент Ордена, под давлением умелого Арона и ректора Академии, раскрыла координаты переноса Бронса и Имельси. А спустя некоторое время Храм Забытых Богов был атакован. Многим удалось спастись и скрыться благодаря тайным ходам и лабиринтам. Ловушки в старых стенах тоже стали преимуществом темных но Орден не смог избежать потерь и задержания некоторых его членов. Самуиль и сам был задержан. Можно сказать, что практически являлся пленником. Его ошибкой стала недооценённость чувств Вольграна и Аронеи, неполная осведомлённость практических умений адептов и полный потенциал юных оборотней. За это коллеги Самуиля поплатились своими жизнями при нарушении ритуала, остальные стали пленниками. А вот последствия нарушения ритуала поражали темного. Мало того, что адептам удалось выжить, так и их новые способности ошеломляли. Соединение двух стихий, усиливающих друг друга, преображение оборотней и открывшиеся возможности. И ведь это то, что известно на данный момент». Предположения Самуиля Рантаумира Ро кружились омутом вокруг одной теории, что подтверждалось им не единожды ранее. Не все побочные эффекты и успешные результаты проявляются сразу. Некоторых приходится ждать. В особенности, когда это связано с живыми существами и их индивидуальными особенностями. Также стоит всегда учитывать, древние забытые знания — могут хранить в себе гораздо больше тайн, чем предполагает исследователь. Допросы начались с того момента, как члены Ордена оказались в застенках, в лапах Роксона Тукроувеля. Главный исследователь знал свое дело, пусть порой, м -м, даже часто, это было грязно, безжалостно и коварно. Он даже привлек особого специалиста, ментального мага, задачей которого было отследить ложь, правду и выверты задержанных, вскрыть защиту и вытащить наружу все тайны. Каково же было удивление Кроувеля, когда Самуиль, как высокопоставленное лицо, занимающее место в Совете Ордена, не стал исхитряться или закрываться, а спокойно беседовал с ним и остальными. Неудивлен остался лишь Арон Гроутен. Главный следователь ставил под сомнение почти каждое слово задержанного. Но когда столкнулся с твердыми, как скала, аргументами, послал вестника в управление. Темному остается лишь предполагать, какой пришел ответ Роксону. Но с того момента его перевели в эту самую каменную комнату с широким окном и видом на горы, облепленные еловым лесом. А на следующий день, после полученного ответа, явился особый отряд — «Сумрачные!»